Интерлюдия. Первые победы. Дверь распахнулась, когда Валай уже думал протянуть руку к кольцу, чтобы открыть ее самостоятельно. Слуга посторонился, пропуская их, и сделал приглашающий жест. «Господа Ангиур и Валай, сообщил он кому-то в помещении. «Это он нас так представляет», — подсказал настоятель и, широко улыбнувшись, прошел в дверь. Валай, цыкнув, зашел следом. Рубака слышала о балах, рыцарских турнирах и пирах, где привечают высокопоставленных гостей, послов, богачей, дворян. Если это и был бы подобный прием, то на него съехались бы послы из соседних деревень, зажиточные крестьяне и местные помещики, едва способные обеспечить себя боевым конем, кольчугой, шлемом и копьем с луком. В сравнительно небольшом и неважно освещенном помещении с практически голыми стенами Стояло два стола с угощениями, вокруг которых сгрудилось двенадцать гостей и полдюжины слуг. Самого хозяина поместья пока среди них не оказалось. «Не вижу ни одной шлюхи», — проговорил рубака уголком рта. Настоятель скорчил рожу и закатил глаза, мол, помалкивай. Валай криво усмехнулся в ответ. Один из гостей, судя по виду, был уже порядком пьян, и это вселяло хоть какие-то надежды провести время приятно. К тому же наемный убийца увидел нетронутое блюдо с запеченным поросенком и еще одно с лососем. Трезвым и голодным Валай отсюда точно не уйдет. «Сейчас нас представят другим гостям лично», — сказал жрец. «Стой пока на месте обжора». Встретивший их слуга затворил дверь и действительно повел представлять гостям. Валай потерялся и перестал вникать в происходящее уже во время перечислений титулов первого лорда, лысеющего старика с небольшим животиком и тонкими руками. Единственное, что он понял, это не последний человек в королевстве. Их, хвала богам, представили просто как господ Ангиура и Валая. У жены лорда, к счастью, титулов оказалось поменьше. Когда они направились к следующей паре, лорд едва слышно спросил у жены, кто это, блядь, вообще такие? Не смотри здоровеку в глаза, прошипела та. Я думала, он сожрет меня с потрохами, пока нас представляли. Он убийца, как пидать. «Боги, что творится? На троне наемник, на приеме у герцога фанатики и убийцы. Когда же мы так нагрешили? И неужели настолько?» Валай обернулся и бросил на лорда долгий взгляд. Тот поблетнел и сразу отвернулся к столу, делая вид, что занят нетронутым блюдом с жареными куропатками. А вот куропаток-то Рубака сразу и не приметил. Нужно вернуться сюда сразу после поросенка. Семь мужчин и пять женщин с богатой родословной и бесконечными титулами. Валай даже не понял, кто здесь чем занимается. Один явно бывший военный. Рубака понял это по выправке и кривоватым ногам. Он едва шевелил левой рукой, очевидно, когда-то раздробленной чуть выше локтя а значит, со щитом управляться не сможет. Остальные мужчины оказались стариками, чьи руки держали меч, должно быть, только в детстве. Рубака, кажется, слышал когда-то, что все дворяне военно обязаны, но, кажется, большинство здешних гостей предпочитали вооружать других, а не брать копья в руки самостоятельно. Наконец, слуга отстал от них, оставив вдвоем у края стола у большого блюда, на котором в несколько рядов были выложены какие-то оранжевые гады, пахнущие от чего-то почти что раками. «Креветки!» — буквально простонал настоятель и нежно будто ласкал женщину, взял с блюда одну из тварей. «Белого вина!» — сказал он подошедшему слуге а моему спутнику красного и покрепче. «Уже можно есть!» — проворчал Валай, подбираясь к поросенку. «Только не чавкай слишком громко!» «Я вообще не чавкаю!» — пробубнил рубака с набитым ртом. «Я, конечно, никакой не скважечник, но манерам меня обучали!» Прожевав кусок свинины, он подцепил двумя пальцами паштет прямо из миски и сунул в рот. «Ладно, за такую еду можно простить все». «На тебя смотрят», — сказал настоятель, ковыряя уже второго гада. «Мы убийца и фанатик. Какое тебе дело до чужих взглядов?» «То есть ты специально?» Валай залпом выпил предложенный бокал и ухмыльнулся. Жрец закатил глаза. Но он смеялся, пусть и пытался скрыть смех, за бесстрастным выражением. В подтверждение мыслям рубаки настоятель произнес. «Возьми креветку, с ней ты будешь смотреться более утонченно. И я не ем насекомых. Просто подержи в руках, так тоже сойдет. И я хочу подержать в руках заднюю ножку вот этого порося. Единый хорошо, что моя мать тебя не видит». «Что, решила бы поучить меня манерам? Решила бы затащить тебя в постель, насколько я знаю ее предпочтения. Твоя нежная жреческая душа такого бы не выдержала?» Настоятель раскрыл уже рот, чтобы ответить, но тут один из слуг громко хлопнул в ладоши и пафосно изрек. «Герцог Олистер!» Уоллистер вышел к гостям с легкой улыбкой на губах. За эти три года он практически не изменился, разве что седины в бородке стало чуть больше. Он был все тем же некрупным худощавым мужчиной с нервным лицом и манерой держать себя так, словно весь мир обязан ему заодно только его появление на свет». Увидев рубаку и жреца, герцог улыбнулся им как родным и буквально подлетел к ним. «Дамы и господа, думаю, многие из вас задавались вопросом, что же это за таинственные гости посетили наше скромное мероприятие?» Хорошо поставленным голосом проговорил он. Поспешу представить, господин Валай командовал легкой конницей славного отряда Гризбунга Свирепова в битве при Айнсовских Бродах. Как всем хорошо известно, именно атака легкой конницы повергла армию завоевателей в бегство и довершила разгром. Думаю, герой заслужил аплодисменты. Уоллистер взглянул на собравшихся, и улыбка на его губах стала жесткой. Раздались жидкие хлопки. А господин Ангиур был настоятелем храма Единого в Новом Бергате. Именно его усилиями и усилиями его братьев удалось предотвратить распространение страшной заразы, унесшей зимой тысячи жизней в тех краях». На этот раз аплодисменты последовали без подсказки. Улистер, скорбно покивав, участливо спросил. «Настоящая трагедия, да, Ангиур?» «Вы правы, милорд, чудовищная!» «Как многие догадались, Ангиур — непростой жрец. Он — младший сын госпожи Аклавии, которая является духовной наставницей некоторых из собравшихся». «И моей в том числе!» Олистер повернулся к рубаке и жрецу и, широко улыбнувшись, произнес «Мой дом, ваш дом, угощайтесь, пейте, а я пока поздороваюсь с другими гостями лично!» Олистер пружинистой походкой направился к ближайшей женатой паре, оставив красного как рак валая и абсолютно невозмутимого жреца. «Я ни хрена не понял, кто все эти люди, но зато понял, кто здесь главный», — сказал Рубака и залпом допил вино. «Ты не понял, кто эти люди?» — фыркнул жрец. «Так давай я тебе объясню без имен и титулов. Вон тот управляет королевской казной, а вон у того земли больше, чем у кого-либо в стране, не считая короля, конечно» а жена вон того, двоюродная сестра королевы и так далее. Улавливаешь, кому тебя сейчас представили? «А зачем меня им представили?» — зло спросил Валай. «На кой оно мне?» «Если переговоры с Олистером пройдут хорошо, поймешь, а ты здесь именно для этого». Этот человек понимает силу денег и влияния и пользуется ими, как никто другой, но действительно уважает только силу оружия и, кажется, пока все идет как надо. «Я здесь что?» Настоятель закатил глаза, но на этот раз в выражении его лица не было ни капли иронии. «Думаешь, за каким хреном мать приказала тащить тебя сюда?» «Для моей безопасности мог бы сгодиться кто угодно, и поверь, я сам вполне могу постоять за себя. Когда мы узнали, кто ты такой на самом деле, было решено сделать тебя моей правой рукой в нашем правом деле и козырной картой в переговорах с Олистером». Ангиур пристально посмотрел Валаю в глаза. «Да, я знал, кто ты такой, вернее, кем был». «Мне нужно было выяснить, что ты за человек, Валай, и ты меня не разочаровал. Я ожидал истории про битву при Айнцовских бродов и хвастовства личным знакомством с королем в первый же вечер путешествия, когда напоил тебя до беспамятства. Но ты травил какую-то байку про пьяные разборки в борделе, а потом, насупившись, уткнулся в одну точку и заливал в себя эль. Я ждал этого каждый вечер, но ты молчал. В конце концов, я думал, ты расскажешь о личном знакомстве с Гризбунгом, когда признался, что участвовал в битве. Но ты по старинке назвал его ёбнутым Гризом» и лишь пожимал плечами, когда я читал тебе нотацию. Ты все узнаешь, Валай, все. Но позже, после того, как мы поговорим с Олистером... А теперь тихо, к нам идут. Настоятель широко улыбнулся и поприветствовал кузину королевы. Валай же сосредоточился на блюде с поросенком, даже не пытаясь слушать их разговор. На душе было гадко. Боги, на кого он обиделся? На нанимателя. Наемный убийца обиделся на то, что его используют как пешку, платя при этом деньги. Рубака тяжело выдохнул и выбросил эти мысли из головы. Сначала он доест ногу, а потом пойдет к блюду с куропатками, хоть это скрасит досуг перед переговорами, а он терпеть не мог переговоры. «Как думаешь, осталось здесь пять сотен всадников?» Валай оглядел лагерь разбитой армии и пожал плечами. Зрелище было жалким. Горело с полдюжины больших костров и примерно вдвое больше мелких. Люди, по большей части кутающиеся в плащи, спали в повалку, и лишь некоторые из них бодрствовали, уткнувшись носами в огонь. Под утро сильно похолодало. Ни о каких часовых речи не шло, кони разбрелись в поисках пищи, вес остался в обозе, а сам обоз до сих пор находился по ту сторону малой крейны, то есть в полном распоряжении противника. «Думаю, весь мы сюда с полусотней парней, взяли бы в плен самых важных, а остальных разогнали, а с тремя сотнями взяли бы всех до единого». Гризбунг осклабился и хлопнул, валая по спине. «Так и сделаем бычара, если, конечно, переговоры пройдут неудачно, а пока поехали кого вон к тому костру. Мне кажется, я вижу знакомых». Наемники проехали через жалкое подобие лагеря. На них косились, но никто ничего не говорил. Лишь один из рыцарей в дорогом доспехе Залитом подсохшей кровью, плюнул им вслед. «Я тебя запомню», — сказал Грис, не оборачиваясь. В ответ раздались тихие проклятия. Наемники двигались к самому большому костру, у которого сидело около десятка человек. Они тихо переговаривались, и голоса их звучали растерянно, зло, нервно. Очевидно, решали, что делать дальше. А что тут сделаешь? Оставалось только бежать домой, либо отдаваться в руки победителя, надеясь на снисхождение. — Это тебя подвесят за яйца, Олистер! — неожиданно перешел на крик один из спорящих. — Тебя и никого другого! Все помнят, что ты творил в горлеве два года назад. Кто сжег альгартова тестя вместе с замком и всеми, кто там засел? «Ты тоже там был?» – резко ответил человек, сидящий к наемникам спиной. «Думаешь, тебя пощадят?» «Я был там, да, но отдал приказ ты. Ты и никто другой. А все потому, что твой папенька его дико ненавидел, да?» «Заткнитесь!» – оборвал спорящих третий. «К нам едут». Кто-то из сидящих к наемникам спиной лишь бросил взгляд назад и снова отвернулся к костру, но двое, одним из которых был тот самый Олистер, развернулись и пристально уставились на них. Валай чувствовал себя неудобно под этими мрачными взглядами, зато Грис ухмыльнулся так, словно увидел старых друзей. «Господа!» — поприветствовал он дворян и спрыгнул с коня. Я прискакал сюда, как только услышал дурные вести». «И зачем же ты прискакал сюда, Грис?» По-звериному оскалился Олистер. «Надеюсь, не за наградой за битву, на которую ты опоздал. Я бы расплатился с тобой прошлогодним снегом или девственностью твоей мамаши, но тут ты тоже слишком поздно. Ты всюду опаздываешь, наемник». «Я прискакал, чтобы протянуть руку помощи», — невозмутимо ответил Грис. «Свою руку и руки еще полутора тысяч человек, которые будут здесь через час. Где король?» Полистер рассмеялся, хотя звуки, что он издавал, больше походили на помесь карканья и воя. «Ты и здесь опоздал, наемник! Сир Ширатли отбыл со свитой два часа назад!» Сказал, мол, собрать остатки армии и созвать новое ополчение. Но, думается, мне это все брехня, потому как уехал он на восток. Думаю, наш досточтимый король свалил в свой зимний замок, собирать советников и строчить письма Альгарту, выторговая себе мир на наименее позорных условиях. «Весь северо-запад, так думаешь, ваша светлость?» «Думаю, да. Вместе с летним замком». Двое из собравшихся у костра злобно выругались. Один что-то заворчал. Остальные держались лучше, но даже Валай понял, за этим костром сидят именно северо-западные феодалы. Их родовые домены будут делить победители. Кому-то, возможно, удастся откупиться куском своей земли, дорогими подарками завоевателям или, возможно, заключив невыгодный брак. Но для кого-то это означало потерять все, кроме имени и коня со шпурами. «А через год или два придется отдать весь север, вплоть до Ореланты», – продолжал Грисбонг. «А может, если у горлива хватит сил и с ней вместе?» Холлистер стиснул зубы. Его земли располагались чуть севернее столицы. Впрочем, если судить по услышанному наемниками разговору, до следующего года герцог не доживет. «Даже год — слишком большой срок, чтобы рассуждать о нем сейчас», — процедил герцог. «Наши проблемы нужно решать сегодня, о Гризбунг, опоздавший на битву». Том нет моей вины. Я знаю это. Если бы была, ты бы уже был мертв, как тот, кто предложил напасть на Альгарта, сразу за бродом не дожидаясь его слова. Грязных безродных наемников, воюющих не за честь, а за деньги. И его счастье, что его убили горливцы. Олистер на миг прикрыл глаза и тяжело перевел дыхание. «Ты не глупый и дельный человек, Грисбунг, если пришел сюда. Значит, у тебя есть козырь в рукаве. Говори быстрее, что тебе нужно, и если ничего путного предложить не можешь, вали. Или...» На губы герцога выползла злая усмешка. «Ты пришел сказать, что все мы в плену у короля горлива Альгарта?» Гризбунг рассмеялся так, словно услышал лучшую шутку в жизни а Валай, как и остальные, напрягся. У костра сидело восемь человек, все без доспехов, но до оружия им только руку протянуть. Возможно, он успеет зарубить двоих или троих, пока те эту руку тянут, но потом им предстоит схватка посреди лагеря, каждый обитатель которого захочет их немедленно убить а на нем шлем и легкая кольчуга, даже щит висит на боку у коня. Удрать в такой толчье, скорее всего, не получится, и целый час до прихода армии они точно не продержатся. Тот дворянин, что спорил с Олистером, положил руку на рукоять меча и Валай невольно сделал ту же. Что ж, хорошая драка в любом случае лучше этого бессмысленного разговора. «Тихо, тихо», — сказал Грис, резко оборвав смех. «Я же сказал, я пришел протянуть руку помощи». Он залез в сидельную сумку своего коня и вытащил оттуда письмо, запечатанное королевской печатью. Здесь обязательства от самого Ширатли. В случае победы над горливцами король пожелал отдать мне в жены Ширанию свою младшую сестру, и я собираюсь заполучить ее. Таким образом, раз короля нет, мне придется вступать в бой с армией Горлева своими силами. Вопрос в том, пойдете ли вы со мной, господа, хотите ли остаться со своими землями, доставшимися вам от дедов и прадедов, хотите ли вернуть потерянное и получить трофеи сверху того, хотите, чтобы ваши сыновья и дочери остались с вами, а не уехали неизвестно куда в качестве гарантии вашей лояльности к Горливу?» Командир наемников буквально выплюнул последнее слово и замолчал, глядя на Улистера из лобья, Глядя... «Только на него!» Он, герцог, решал этот вопрос, потому что дворяне пойдут за ним, а не за грязным наемником Грисбонгом. «Это самоубийство!» – тихо проговорил Олистер. «Даже если каждый, способный сидеть в седле и сохранивший коня в этом лагере недобитков, пойдет с тобой, у тебя будет вдвое меньше людей» мой разведчик доложил что через броды прошел только авангард а остальная армия на той стороне реки мы возьмем их тепленькими на переправе ваша светлость герцог какое то время молчал раздумывая шират ли не отдаст тебе безродному наемнику свою сестру ты же это понимаешь я сам беру все что мне причитается Зло и самоуверенно ответил Грис. «И кто тебе сказал, что я безродный наемник? А где, кстати, Ширатли? Просрал армию и сбежал просить мира? Может ли он вообще что-то решать в этой стране? Зато я знаю, кто может определить судьбу Каросса на ближайшие годы прямо здесь и прямо сейчас». «Решай, ваша светлость! Решай, со мной ты или нет!» На этот раз Олистер рассмеялся почти сразу после слов Гриза. «Я с тобой», — сказал он. «Мне, да и большинству, здесь все одно пиздец, если горливо обоснуется в этих землях, так, парни?» Парни, которых у их костра собралась уже пара десятков, мрачно загудели в ответ. «Кто хочет, может бежать, но прямо сейчас, иначе можно угодить под копыта моей армии!» Грисбунг вскочил на коня и ловким движением поводьев поставил его на дыбы, словно на картине. «Остальным быть готовыми через час, а еще через три. Мы покроем себя славой!» Их покрывал пот, свой и лошадиный пыль и кровь своя чужая лошадиная. Валай пришпоривал коня, стараясь нагнать передовой разъезд Горлевской армии тех, кто остался от разъезда. И если хоть один из них уйдет, все пойдет прахом. Гриз дал ему полсотни легкой конницы провести разведку, как получится. Так и сказал. «Проведи разведку, как получится», имея в виду, что ему не важно, будет ли это просто выезд и осмотр позиции врага или разведка боем. «Выезд и осмотр позиции пока не получился, а если и получится, будет бесполезен». «Разведка боем...» «Получилось плохо, или, можно сказать, совсем не получилось». «Давай!» – прошепел Валай на ухо коню, словно тот мог его понять «Скорей!». Один из коней преследуемых горливцев неловко взбрыкнул, дернулся и осел на круп. Шалопай, каждый раз по пьяни, похвалящийся своим умением стрелять из лука с коня, все-таки отлично знал свое дело. Всадник перекувыркнулся через гриву и улетел вперед. Совершив несколько кувырков, он замер в траве с неестественно вывернутой шеей. Осталось двое из дюжины, но хватит и одного. Еще Грис выдал ему в довесок полтора десятка легко раненых чужаков. Оглянувшись, Валай увидел, насколько безнадежно они отстали от погони. Мол, если их заметят, решат, что они из разбитой армии Шратли – и никто не будет ожидать подхода свежей армии противника. Не самое плохое решение. Пусть горлюцы остаются в неведении, к тому же на достаточное расстояние к переправе можно добраться по лесной дороге, не особо рискуя быть замеченными слишком рано, и все вроде бы шло по плану. Они почти доехали до пологового холма, на котором, по словам Рыла, разместился авангард горлевцев. Увидели даже пару знамен, вздымающихся над армией на фоне светлеющего неба. Но именно тут все пошло наперекосяк. Дюжина всадников буквально выскочила на них из лесу. Горлевцы, конечно же, причем они гнали коней, не от своих позиций, а с противоположной стороны от армии Гриза. Значит, разъезд Валая умудрился пропустить буквально под своим носом разведчиков врага и дал им увидеть основную часть движущейся сюда армии. Эта мысль вертилась в голове у Рубаки сейчас. Тогда же, буквально минуту назад, он рявкнул только убить всех быстро и пришпорил коня. Горлевцы замешкались, разворачивая своих скакунов. На них напал сам Вала и десяток, идущий впереди колонны. Это потом они планировали разъехаться полукругом и повертеться на опушке, выглядывая противника, а пока же... Меч Рубаки хлестнул по руке ближайшего горлевца. Клинок у него был хороший, прекрасно заточенный, Поэтому плотная кожаная перчатка не спасла. Пальцы всадника полетели в сторону, а меч пошел ниже, рубя колено. горлевец заорал, но Валай заткнул его вторым ударом меча, угодившим в зазор между шлемом и бармицей. Острие с хрустом вошло в глазницу вражеского разведчика и вышло на миг, открыв глубокую кровоточащую рану. Потом горлевец упал лицом на конскую гриву. Еще троих смели, сразу порубили, сбили с коней и втоптали в траву. Пятерых догнали, пока они не успели набрать достаточную скорость. Одного стащили с коня крюком и затоптали, второй получил по загревку саблей, третий сразу тремя копьями в спину. Под одним только что застрелили коня. Но оставалось еще двое в ситуации, когда хватит и одного. Валай сунул меч его ножны и потянулся за с улицей. На миг закрыл глаза, глубоко и медленно вдыхая, на долю секунды задержал дыхание, а потом резко выдохнул, открыв глаза. Мир замедлился, краски заиграли новыми оттенками, запахи усилились. Но в то же время воздух стал тягучим, вязким, а звуки растянутыми. И только валай оставался почти так же быстр, как и всегда. Скачущий в десятки шагов впереди всадник плотно прижимался к шее коня. Его пояс защищала высокая лука седла, спину прикрывала кольчуга. Кажется, он неуязвим, а вот конь... Рубака метнул копье в круп прямо под хвост и попал. Конь дико заржал, приостановился, пошел боком, и тут валай нагнал его, не глядя, полоснув всадника мечом, который уже был в его руке. Судя по лязгу, угодил в шлем, но дело довершат те, кто отстал. В глазах начало темнеть. Валай быстро выдохнул впервые за эти секунды, прикрыл глаза и медленно выдохнул. Мир опять стал обычным. Вот только у него плыло в глазах, кишки словно свернулись в клубок, а мышцы сводила судорога. Судорога прошла за пару секунд, а вот в глазах плыть и двоиться будет еще несколько минут» и с каждым разом хуже, пока после четвертого он не потеряет сознание на несколько часов. Эту способность у Рубаки подметили еще наставники в храме на гнилых болотах и очень за нее ценили. Она спасала Валаю жизнь не один раз, чаще всего, конечно же, в дуэлях. Вот только сможет ли он использовать ее во время битвы, когда кругом враги? Шалопай таки всадил стрелу в последнего убегающего, когда до опушки оставалось всего лишь пара сотен фунтов. Попал причем прямо в спину, в кольчугу, но стрела вошла глубоко. Может, доспех поврежден или попалась связка плохих колец. В общем, повезло. Конь, непонукаемый всадником, начал сбавлять ход, и его быстро нагнали, останавливая. Пена буквально хлопьями падала из пасти. С ним остановилась и погоня, и лишь оставшиеся далеко позади королевские воины еще гнали своих коней. «Шалопай!» — рыкнул Валай, спрыгивая с коня. «Давай за мной! Да с коня-то слезь!» Вдвоем наемники вышли к капушке. Слева Валай увидел невысокий и пологий подковообразный холм на котором уже догорали костры. Разглядел массу конницы, сотни человек и их стяги, темнеющие на фоне быстро светлеющего неба. Правее шла дорога, переходящая в покрытый галькой пляж, а за ним – малая крейна, широкая, но спокойная и неглубокая река. Здесь на бродах ее глубина едва достигала колена взрослого, Это, конечно, замедлит горлевскую армию и тем более обоз, однако ненадолго, слишком ненадолго. А время для Гризбунга дорого, потому что на том берегу тоже тушили костры и сворачивали палатки, а людей среди них было, что блох на боку бродячего пса. Чудо не случилось, горлицы не перепились, отмечая победу, и не уснули мертвецким сном. Разгром армии Ширатли и захвата Боза для них лишь промежуточная цель. Им действительно нужен весь северо-запад, и пока его не захватят, а опорный в этих краях пункт обороны Айнс не окружат, Альгард будет держать своих людей в железном кулаке. Кто знает, может за этой конной армией уже тащатся телеги с разобранными трибушетами, таранами, штурмовыми лестницами, а за ними следом идет пехота, потому что никто раньше не собирал три с половиной тысячи всадников в простой грабительский рейд. «Кажется, Олистер действительно сильно накуролесил в горлеве два года назад», — сказал Валай вслух. «Уходим». Они вернулись к своим. Наемники сбились в кучу, и кое-кто уже спорил, как поделят трофейных коней. Люди Ширатли, то есть уже Олистера, а через него Гриза стояли поодаль, с презрением поглядывая на невольных союзников, как будто они вели бы себя по-другому. «Заткнулись!» — рявкнул Валай, и всем мигом заткнулись. И дело не в его командирском звании, хотя и в нем тоже. Если бычара начал орать, значит, он недоволен. А с недовольным бычарой лучше не связываться и делать все, что он говорит. Эти кони пойдут в общую добычу, но вам, понятное дело, с них причитается больше других. Рубака повернулся к шалопаю. «Дуй гризу, скажи, чтобы поторапливался, если не хочет бодаться с армией в два раза больше, чем у него, и проси для себя тройную добычу. Скажи, я приказал, мы пока поездим здесь, может, еще какой разъезд прихватим. Шалопай, да на коня-то сядь, куда побежал?»